16.59. Произошло это вот как. У стены старинного доходного дома, повернувшись спиной к улице, стояла молодая женщина, разговаривала по мобильному. В одной руке у нее были пластиковые пакеты с покупками, в другой — кожаный портфель. Ставить все это на землю дама не хотела, поэтому разговаривать ей было очень неудобно. Трубку она зажимала между головой и плечом, и в конце концов телефон... Выскользнул, грохнулся об асфальт, разлетелся на несколько частей. С уст женщины сорвалось сильное выражение. Это случается даже с очень приличными дамами. Она села на корточки. Поклажу пришлось все-таки поставить на тротуар. Один пакет немедленно накренился, из него выкатилась сине-белая банка. В этот момент на углу и появился бездельник альбинос. Подошел, поднял.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 давая понять, что экзамен выдержан успешно. Можно позвонить, по-вашему, а то у меня просто зарез. Я быстро, одна минута. Женщина была красивая, ухоженная. Такие, даже если о чем-то просят, будто подарок делают. Мужчина вынул свой мобильник, галантно отщелкнул крышечку. Сделайте милость. Награда из за мило-старомодные выражения была новая улыбкой, еще шире первой. По-прежнему с банкой сгущенки в руке он тактично отвернулся, будто это могло помешать прислушиваться. — Сорри, — сказала женщина. — Представляешь, мобильник грохнула, идиотка. — Нет, совсем отрубился. Посмотришь потом. — Одолжила тут. Неважно. Давай быстро, а то неудобно. Ждут. — Ты что начал говорить? Ее брови сдвинулись к переносице, губы сердито поджались. — Слушай, у тебя совесть есть? повысила она голос. Мы ведь договаривались, что заберешь ты, а я в магазин за продуктами. Блин, у меня сумки тяжелые. Какое такси, какая тачка, кто меня посадит, пятьсот метров вести? Сволочь. Последнее слово она произнесла, уже рассоединившись. Растерянно посмотрела на банку, которую ей протягивал мужчина, вернула телефон. Пожаловалась. Надо дочку из сада забирать, а у мужа срочные дела. С сумками тащиться тяжело. Домой занести, дочка разревется. Она у меня нервная. Если других детей уже забирают, а ее еще нет, обижается. Ладно, чего я вас гружу? Спасибо. Он рассматривал ее с любопытством. Уходить не спешил. Резюмирую: у вас проблема.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 но не сразу, а оглядев его еще раз. Тон был неопределенный. Женщина еще не решила, принимать предложение или нет. Он весело засмеялся, сверкнув белыми крепкими зубами. Трудно было поверить, что утром они были вынуты из стакана. «Не надо меня ни в чем подозревать. Корыстного интереса ноль, сексуального тоже нет».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 До садика, так до садика, согласился он. И это ее окончательно успокоило. «В качестве гонорара получите эклер. Свежайшие. Я всегда их на Невском, в Севере покупаю. Плата вперед. Дайте-ка пакет». Беловолосый сделал оскорбленное лицо. «Послушайте. Ну что у среднего класса за привычка? Вечно отдариваться. Ни у кого не быть в долгу. «Даже в ерундовском. Бросьте. Пижонство и снобизм. Мне это, правда, ничего не стоит. Говорю же, я шляюсь без дела, убиваю время. А долг вы отдадите кому-нибудь другому. Не знаю, слепого гомосексуалиста через дорогу переведете, и тогда снова почувствуете себя донором, а не акцептором». Она засмеялась. «Эту теорию я знаю».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 «Лучше давайте останемся незнакомцами». «Да вы угадываете мысли? Вы что, ясновидящий?» «Я не ясновидящий. Я физиономист». Он хотел сказать еще что-то, но в этот момент легкий разговор прервался. Произошел маленький, но очень неприятный инцидент. Переулок был пустой, почти безлюдный. Только сзади, еще больше увеличив дистанцию и прижимаясь к стене, шел человек, следовавший за общительным альбиносом от Таврического сада, если только слежка не началась еще раньше. Но хвост был осторожен, пара его не замечала. Вдруг из подворотни очень быстро вышел, почти выбежал плечистый парень в кожаной куртке, джинсах и кроссовках. На его плоском и бесцветном, будто застиранном лице застыло выражение вызова,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 Пытались сообразить, как извлечь из триумфа какую-нибудь выгоду. — Ты мне часы раскокал, урод! Швейцарские! Парень демонстративно потряс рукой, на которой действительно поблескивали часы. Поднес их к уху. — Сука! Они тысячу баксов стоят! Кто за ремонт платить будет? — Как же! — швейцарские! — возмутилась женщина. — Штамповка китайская! Триста рублей красная цена!» Но голос ее дрожал, и вымогатель разъярился еще пуще. «Сама ты, штамповка такая-то, рассекает то, -то И дальше он перешел на сплошной мат. Вдруг мужчина в льняном костюме, вскинул руку ладонью вперед и сдавленно попросил «Стоп! Помолчи-ка минутку!» Лицо его исказилось судорогой, зубы впились в нижнюю губу. «Чего? — Чего? — падла! — презрительно сощурился хам. Не разжимая плотно стиснутых челюстей, молодой человек свистящим шепотом произнес. — Молчок! Сейчас у меня приступ пройдет, тогда базарь дальше. — Какой, блин, приступ? — пугающе бледный, подрагивая краем рта альбинос, очень тихо сказал. — Убит! тебя хочу. У меня бывает. Главное, молчи и стой тихо. Сейчас. Ты чего, психованный? растерялся не колобой. Он собирался еще что-то прибавить, однако мужчина прижал палец к губам. -с -с -с. Его глаза зажмурились, будто от нестерпимой боли. На лбу выступили капли пота. Пакеты упали на тротуар.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 — Извини. — Что ты там про часы говорил? Резиновая улыбка, кажется, напугала вымогателя больше всего. Пробормотав что-то про психов из дурдома, призрак подворотни исчез там же, откуда материализовался минуту назад. — Извините за сумки. Нужен был звуковой эффект. Победитель привидения опустился на корточки проверить пакеты.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 элементарные задачи даже для средненького физиономиста. Если б не видела, как вы это проделали, ни почем бы не поверила. Говорю вам, это пустяк. У меня 10 лет назад был случай в таком же роде, но куда как серьезней. С этим хулиганом я рисковал максимум схлопотать в глаз, если пошибся в чтении его тупой физиономии и выбрал неправильный подход. А тогда меня могли реально замочить. 97-й год я женился, ребенок маленький, бросил институт, открыл свой первый бизнес, выпускал крем, красивая улыбка, против носогубных морщин. Потом, в дефолт, производство квакнулось, но вначале шло лихо. И, как водится по тем временам, наезжает на меня один Брателла Азазелла.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 Маниакально-садистского типа опасно. Их начинает клинить. Этот клин вышибить можно только другим клином. Мой Азазелла заистерил. Хватит меня за руку. Сейчас, говорит, я тебе пару пальцев сломаю, чтобы у тебя мой месседж до души дошел. Это словечко «месседж» мне жилку и прояснило. Ага, соображаю. Ты парень с Фаноберией, сложная натура, не понятая современниками. Вервольф, санитар леса, еще подеи философ, трехкопеечный, и люблю ему уже и безо всяких сомнений. Ты только про душу не гони, животное, у тебя вместо души калькулятор. Никто из должников с ним так не разговаривал, поэтому первая реакция не ярость, а изумление.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 В десятку. Дальше уже он говорил, а я удивление изображал. Типа, надо же, и крестьянки любить умеют. Рассказал мне о Зазелла про свою истрадавшуюся душу, про тотальное непонимание, одиночества. И стали мы с ним после этого кореша. Денег он с меня не брал, а от других наездов прикрывал. В качестве платы, правда, приходилось с ним квасить и слушать его туфту. — Хорошо, его скоро грохнули, а то у меня организм уже не выдерживал водки в таких количествах. — Что ж мы стоим? Идемте, вас дочка ждет. Спохватившись, они пошли по переулку дальше. Женщина смотрела на физиономиста с нескрываемым любопытством. — Слушайте, с вами прямо страшно. «Вы, наверное, меня насквозь видите? Читаете, как книгу?» Он улыбнулся, не ответил. «И что там на мне написано?» — не отставала она. «Ну-ка, зачтите слух с выражением». Физиономист остановился, пробежал взглядом по ее лицу, пожал плечами. «Вам немножко обидно, что я веду себя с вами, как с бесполым существом, Даже не пытаюсь приударить, хотя мои заигрывания вам нафиг не сдались. — Стопроцентное попадание, — признала женщина со смехом. — Поди за полчаса к любой бабе отмычку подберете. — За пять минут, — спокойно признал он, — если, конечно, есть замочная скважина. — В смысле? — Если мадам или мадмуазель, это неважно, открыто предложением. В ней просвечивает замочная скважина. Вот здесь, под правой скулой. Легкая тень, вроде впадинки. Берешь ключ правильной формы, поворачиваешь — и готово. Бывают замки, которые запросто открываются хоть гвоздем. Бывают скважины, мудреные, с секретом. Но все равно, если впадинка есть, задача имеет решение.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 «Все-таки подкатываетесь. Но очень ловко. Браво!» «Клянусь, нет. В вашем случае можно было обойтись и без физиогномистики. Достаточно было услышать, как вы обозвали мужа, сволочь. Вы вложили в это слово больше любви, чем другие в самые нежные рассюсюканья». «Правда». Теперь уже она шарила взглядом по его лицу. Словно тоже надеялась разглядеть там какие-нибудь строчки. «Как вас все-таки зовут?» «Я Александра. Саша. Теперь вам хочется со мной познакомиться поближе и подружиться, но в друзья я совсем не гожусь. Не мой жанр. Все будет, как я обещал. Через пять или десять минут мы расстанемся». И вы меня никогда больше не увидите. Пусть я буду для вас просто физиономист. Считайте, что это имя. Тогда я буду звать вас Физя. Окей. Кажется, женщина была немного задета, но не хотела этого показывать, оттого и обратила все в шутку. Некоторое время они шли молча. В скверике. Перед каким-то медицинским учреждением, кучками, парами, поодиночке, стояли и курили молоденькие девушки. Должно быть, студентки-практикантки. У ограды женщина вдруг остановилась и насмешливо поглядела на провожатого. «Так-таки за пять минут?» «Если есть замочная скважина, без вопросов». «Сейчас проверим. Девчонки тут все молодые».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 Хотите, чтобы я попробовал? Идея ему понравилась. Заговорщики встали плечом к плечу, перешли на шепот. — Вон ту! — Слабо? — кивнула Александра на эффектную блондинку, пускавшую аккуратные колечки дыма. — Запросто. В такую скважину любой ключ войдет, если он, конечно, от Бентли или на худой конец Мерседеса. А черненькая? «Не смешите меня. Подойти. Анекдотик про зиму Белана рассказать и можно приглашать в кафешечку, на рюмашечку». Они медленно шли вдоль ограды, тихо переговариваясь. «Вон проблемная парочка». Физиономист показал на двух девушек, куривших в сторонке. Одна коренастая, без косметики, с грубоватым лицом. Вторая тоненькая, на шпильках. Альтернативные барышни. Похоже на то, присмотревшись, согласилась Александра. Маленькую, в принципе, можно раскрутить. Зазорчик кое-какой проглядывает. А с кубышкой. Пустой номер. Для нее что мужчины, что барсук из норы. Так-так, хихикнула женщина. Кажется, я вас поймала. Ну-ка. «Срисуйте мне за пять минут вон ту недотрогу!» И показала на студентку, державшуюся отдельно от всех. Она и выглядела иначе. Ноль косметики, одета неярко, но очень хороша. Настолько хороша, что краситься и наряжаться было бы лишнее. Девушка не курила. Она читала книгу, делая пометки карандашом. «Спящая красавица!» сказала про нее Александра. «Пока не появится сказочный принц, так и будет почивать в хрустальном гробу. Я в ее возрасте была точно такая же. Ни на кого не смотрела, никто мне был не нужен. Это крепкий орешек, уж можете мне поверить. Ну как? Храбрый физя, рискнете?» Он с минуту поизучал объект. «Тоже мне орешек!» Хвастаетесь, у вас ровно пять минут. Не добудете ласковую улыбку и номер телефона. Записываю поражение. Давайте пакеты и вперед, время пошло». Посмеиваясь, она поднесла глазам часики.